Глава двадцать третья. Старый новый дом. Сабина. Ну что ты дуешься? Никто же не умер. Разводит руками Ирада. Как только мы с братом приехали, я тут же налетела на нее на кухне, пока Шамиль развлекал Нафису за закрытой дверью зала. И слава богу! Шепотом рычу я. Ты же знаешь прекрасно, какой у нас брат. Он же боксом занимался. А если бы Таир упал, ударился головой и умер? мир бы очистился от еще одного мудака цает сестренка издувает с лица кудрявую прядь как ты можешь задыхаюсь от негодования он же помог тебе после аварии оплатил реабилитацию Лекарства!» и что мне погроб жизни в ноги ему кланяться я еще вчера скинула ему все деньги усмехнулась и рада откуда взяла скидываю брови Мне заплатили за работу, и я перевела остаток к Таиру. Я как папа. Не хочу быть никому обязанной». поворачиваясь к ней спиной, крепко сжимая пальцами столешницу. Упоминание папы больно ранит. Брат прав. Если бы родители были живы, они бы нас защитили. С ними пережить эту бурю было бы легче. «Сабин, ну ты чего?» Сестра обнимает меня сзади и кладет подбородок на плечо. Да, может, я перегнула, но по нашим законам тебя все равно должен был забрать кто-то из родственников. Я знаю, накрывая ладошкой ее руку, просто когда Шамиль ударил Таира, я очень испугалась. Блин, ну, Сабин, он всегда нас защищал, с самого детства. Таирчик, в штанах пипирчик, должен знать, что за тобой семья, что ты не одна. То, что сделал этот гондон... Даже кровью не смыть. Господи, и рада!» Поворачиваюсь к ней лицом. «Тебе бы рот прополоскать? Ты все время ругаешься!» Улыбаюсь я. «Я неправильная уйгурка. Матерюсь, не умею готовить, а теперь еще и посылаю старших. Слышала бы ты, как он вчера рычал от того, что я обозвала его козлиной!» «Все!» Обрываю ее. «Он — отец Нафисы, и, пожалуйста, в ее присутствии о нем либо хорошо, Либо вообще никак. Прям как о покойнике. Рыскает в ладошку Ирада. Ты можешь хотя бы сделать вид, что ты меня услышала? Я тебя услышала. Кивает она, сдерживая смех. А потом берет мою руку и становится серьезной. Ты знаешь, что я всегда буду за тебя, что бы ни случилось. Она целует меня в щеку. И я уже не могу на нее злиться. Помнишь, как говорили мама с папой? Когда нас не станет, Вы будете друг другу опорой и поддержкой. Говорю, и будто слышу голос нашей мамы. Жаль только, что их не стало так рано. Ты справишься, Сабина. Я всегда буду с тобой. Иди сюда, кудряшка. Прижимаю ее плечу и глажу по непослушной копне. Интересная штука, Гены. У меня волосы прямые и черные. У Ирады кудрявые и непослушные. Впрочем, какая она сама. Из зала доносится смех нафисы и нечто похожее на лошадиный ржач. Открываем дверь и видим, как моя трехлетка катается на спине своего дяди и подгоняет его, как своего ручного пони. «Давай, лошадка!» — вяжет она от восторга. «Помогите!» — Шамиль смотрит на нас снизу вверх и умоляет о пощаде. «Моя принцесса!» — восклицаю я и на лету ловлю дочку. Брат же переворачивается на спину и жалобно скулит. «Лошадка твоя немного устала, а тебе надо пообедать и спать». «Не хочу спать!» — морчит нос Нафиса. «Я с тобой полежу, а когда проснешься, пойдем все втроем в парк». «Ну ладно!» — делает одолжение дочка. «А я тоже поехал. Мне надо рабочих проконтролировать». Брат поднимается на ноги и берет с дивана толстовку. Ака, спасибо, что привез. Благодарю его, пока он еще не вышел в прихожую. Да ладно, Сабин, будет нужна помощь, звони обязательно. Целует в щеку. Сначала меня, потом Нафису, а Эраду за кудри дергает. Ай, блин, сдались вам все мои волосы, бубнит она. После ухода брата быстро обедаем с Нафисой, пока Эрада работает в своей комнате. График у нее свободный но в любой момент могут попросить что-то сделать. Она – очень востребованный СММ-менеджер, работает с известными блогерами и крупными компаниями, продвигает товары и услуги, развивает бренды в социальных сетях. Этим она занималась до аварии. А когда вернулась к работе, старые клиенты снова захотели с ней работать. Я ей очень горжусь, несмотря на то, что она бывает вздорной и невыносимой. Но в душе… Она очень добрая и отзывчивая. Вон к нашему приезду продуктами забила холодильник. Тоже хочу быть самостоятельной. Пора просыпаться и брать себя в руки. Я дура, которая четыре года была именно за мужем Ни накоплений, ни заначки на черный день. Ни-че-во. Поэтому на следующей неделе подам на развод. Устрою нафису в сад и съезжу на свою работу. Сообщу, что выхожу из декрета. После обеда лежим с Нафисой на большой родительской кровати. Я глажу ее по спине и пою колыбельную. Она же смотрит на меня и обнимает. Ластится, как котенок. «А пока? А когда домой?» Неожиданно спрашивает и заглядывает в глаза. Я опешила, потому что хотела поговорить с ней об этом не сейчас, а позже. «Кызым, мы теперь будем жить здесь!» Стараюсь улыбнуться. Выходит коряво. А Дадака будет жить здесь? Удивляется она. Нет, он не сможет, но он будет приезжать к тебе в гости. Глажу ее нежную щечку. Почему? Он на работе. Снова ее западающая эр умиляет, а сонные глазки ждут ответа. Да, у него очень много работы. Вру во благо, потому что она еще не поймет, что у папы уже другая семья, другая жена. Другой сын, Абувака, дедуля, и Мамака, бабуля, Чонапа, Кичикапа, Ильяр, Зуля, Адик, Мунира, перечисляет она теть, двоюрных братьев и сестер. Они тоже будут приезжать, или ты сможешь ездить к ним. Все будет почти так же, только теперь мы здесь, а они там. А почему? Спрашивает уже сквозь сон. Начинает клевать носом. «Потому что теперь мы с тобой вдвоем», — шепчу ей, когда она уже уснула. Олах, дай мне сил пережить эту бурю, мысленно взываю я к Всевышнему. А еще благодарю, что узнала обо всем сейчас, пока моя девочка кроха и мало что понимает во взрослых разговорах. Было бы ей не три, а пять-шесть, мне бы пришлось объяснять ей все по-другому».